Глава двадцать седьмая Все пространство вокруг них переливалось разными цветами. Целое разноцветное море, и автомобиль, в котором они ехали, мог стать частью его. Мерцающие голубые огни спецтранспорта, пожарных и полицейских машин и карет скорой помощи. Их мигалки повсюду разрывали темноту. Они подъезжали непрерывной вереницей, а потом, выполнив свою задачу, снова исчезали в осенних сумерках. Белый свет прожекторов, кое-каких из автомобилей и сильных ламп, поднятых на экраны, чтобы они освещали пространство вокруг и облегчали спасательные работы. Но прежде всего повсюду доминировали жёлтые и оранжевые цвета. в форме больших и малых пожаров, упорно отказывавшихся умирать. Там, где еще недавно стояли дома и деревья и автомобили, еще черт знает что, оказавшиеся на пути самолета, когда он, сокрушая все на своем пути, прокладывал глубокую черную борозду прямо через парк и жилой район в направлении центра. «Амстердам горел». Это началось как вулканическое извержение сажи и грунта в самой северной части парка Амстел. Именно там лайнер коснулся земли, а потом пополз вперёд, зарываясь в неё носом, как гигантский плуг из металла. Его распростёртые в стороны крылья срезали деревья и крыши автомобилей и дома вокруг. И в конце концов весь самолёт развалился на множество частей, но все они продолжили движение в том же направлении, наискось через автостраду 19 и среди домов шел до бурта. В результате то, что недавно было рейсом 261 до Лос-Анджелеса, сейчас лежало в темноте На расстоянии нескольких сотен метров далеко впереди безформенной грудой обломков, тлеющих и дымящихся под белым толстым слоем пены. Лео смотрел на это, но не видел ничего. Вроде бы должен был ощущать запахи авиационного топлива, земли и гари, и всё равно не чувствовал их. Точно как прислушивался к шуму моторов сиреном и криком, но ничего не слышал. Он, не шевелясь, наблюдал за происходящим, и то же самое делали сотни людей, собравшихся вокруг, а полицейские удерживали их на расстоянии, хотя у них хватало более важных дел, чем преграждать путь любопытным, но сейчас им поставили такую задачу, и зрители особенно не рвались вперед. Все были одинаково шокированы и подавлены и не могли произнести ни слова. И когда полицейский, протягивавший оградительную ленту, подошёл к Лео, он остановился. Как ты себя чувствуешь? спросил он. Мне повезло, ответил Лео. Ты должен попросить кого-нибудь осмотреть тебя. Лео кивнул уклончиво. Он ударился бровью о боковую стойку, и она чертовски болела, и у него осталась кровь на лбу, но хватало других, которым досталось значительно больше, чем ему. Полицейский кивнул одобрительно и махнул Лео, предлагая немного отойти назад, главным образом для проформы, но всё равно. И Лео подчинился и подвинулся. Но на шаг позади от него стоял Альберт. И когда Лео попятился, он поступил так же и на мгновение встретил со глазами с полицейским, в то время как мысленно молил бога о том, чтобы все стражи порядка сейчас, будучи занятыми страшной трагедией, забыли о описании человека, толкнувшего другого под автомобиль всего несколько часов назад. Ты не замёрз? услышал он вопрос Лео и ему пришлось задуматься прежде чем он смог ответить на улице было холодно но альберт не чувствовал этого пусть его пальто осталось в автомобиле и он стоял только в пиджаке и тонкой рубашке каким-то образом случившееся выглядело логичным каким-то образом весь тот абсурд пережитый им сегодня нет За все последние полгода должен был получить какую-то кульминацию, закончиться чем-то невероятным, и почему бы не так? Исчезновение Жанин, внезапно появившееся письмо от неё, люди, пожелавшие переговорить с ним, мужчина, которого он, наверное, убил, шведские журналисты и разговор, похожий способен куда-то привести. Но случилось всё это. Пойди и оденся, сказал Лео. Альберт посмотрел на него. Пальто, пойди и принеси его, холодно ведь. Можешь мне поверить? Он кивнул в сторону их автомобиля. Тот по-прежнему стоял в низу в кювете. Точно в том месте, куда они съехали час назад или два. Это было невозможно сказать. Альберт не замёрз. но не смог возразить. А Лео остался на своем месте и наблюдал, как профессор спустился по склону и открыл заднюю дверцу. Его низкие ботинки утонули в коричневой глине в глубоком тормозном следе, оставленном Лео из-за столкновения. «Нет», — поправил он самого себя, — «из-за удара». «Они сами ни с кем не столкнулись». по крайней мере таким образом, как это обычно бывает. Они врезались, но не в автомобиль и не в какое-то другое транспортное средство, а в дерево, буквально в смысле выросшее у них на пути. И в конце концов, затормозив, Лео в первую очередь подумал о том, что оно просто появилось перед ним, и ни одна страховая фирма в мире никогда не поверит ему, если он попытается рассказать. Потом он услышал звук. Он пришёл с задержкой и нарастал, когда автомобиль уже остановился, и шум собственного должен был исчезнуть. Но вибрация всё усиливалась и усиливалась и не собиралась прекращаться. Над краем кювета лежал вечерний туман, а сверху нависало темнеющее небо, и на нём сейчас Вместо неприметных серых оттенков появились жёлтые отблески. И они все трое выбрались из машины прежде, чем успели убедиться, что не ранены. И никто из них даже не подумал об автомобильной страховке. Дерево, с которым они столкнулись, лежало на асфальте у самой обочины, там, где они съехали с дороги. А рядом другие сломанные и разбросанные по шоссе вместе с антеннами и телефонными столбами, также оказавшимися на пути самолёта или, пожалуй, его двигателей, а возможно, какой-то другой части свисавшей вниз и сбивавшей все низкие предметы, в то время как корпус лайнера опускался как падающий летающий диск, скользил, постепенно снижаясь по воздуху таким же образом, как ему потом предстояло скозить по домам и строениям и всему, что виднелось в далеке. Им повезло. Иначе не скажешь. Самолёт прошел прямо над ними, но ещё достаточно высоко, чтобы задеть кого-то, и только примерно через 100 м ударился о землю и сметал всё перед собой. казалось совершенно не собираясь останавливаться. Никто из них ничего не сказал. Тишина царила вокруг. Или это просто был шок? Но когда они достали свои телефоны, чтобы вызвать помощь, вдалеке уже мерцали мигалки спецтранспорта. И пейзаж изменился всего за минуту. На смену темноте и тишине пришли яркий свет и множество машин и людей. От спокойного холодного вечера не осталось и следа. И ждать следующего предстояло ещё очень долго. Когда Кристина появилась неизвестно откуда, торопливо двигаясь вдоль оградительной ленты, Лео пришло в голову, что он понятия не имеет, как долго она отсутствовала. Около уха она держала мобильный телефон, и Надея его взглядом подняла палец, предлагая ему подождать минуточку. Стой, где стоишь, означал её жест. Ты мне нужен. Но в нём абсолютно не было необходимости. Ведь если бы Лео решился сорваться с места, он всё равно не знал бы куда идти. Они оказались в темноте в незнакомом городе. Впрочем, в этом городе все без исключения стояли одинаково сбитые с толку и шокированные, и точно так же полностью потеряли ориентацию, как и он сам. Она подошла, передала ему свой телефон. "Я разговаривала с редакцией", сказала она. "Как я выгляжу?" У Лео имелось множество ответов на этот вопрос, но все они казались не слишком уместными как раз сейчас. С одной стороны, она была до неприличия привлекательной, а с другой выглядела точно как человек, который только что попал в автомобильную аварию, видел, как самолет разрушил часть города, а потом, отбросив сторону эмоций, попытался как истинный журналист разыскать командира спасателей и не было. в надежде превратить плохое личное переживание в фантастическую новость. И Лео предпочел ответить нейтрально. «Нормально», — ответил он. «И что собираешься делать?» «У нас прямая интернет-трансляция через пять минут», — сообщила она, словно речь шла о чем-то само собой разумеющемся, и, приподняв волосы в безуспешной попытке придать им объем, забрала у него мобильник и... и включив камеру, направила её на себя. Ей хватило быстрого взгляда на дисплей, чтобы оценить собственный внешний вид, признав его вполне приемлемым для данного случая. То есть не слишком свежим, иначе могло создаться впечатление, что она не находится на месте событий, и не слишком измождённым, что также не пошло бы на пользу достоверности. Она поводила пальцами по экрану, и, установив нужный режим, снова вернула свой аппарат Лео. «Дай мне твой», — потребовала она. И он подчинился, но сначала попытался взять себя в руки и выйти из шокового состояния. А когда передал ей собственный мобильник, на него нахлынули новые переживания. Ведь сейчас ему предстояло работать с Кристиной Сандберг не просто для нее, а... а вместе с ней, и вдобавок в прямом эфире, в интернете. А он внезапно осознал, что не умеет обращаться с камерой. И сколь бы нелепой такая причина для волнений не выглядела, когда мир рушился у них на глазах, а Амстердам горел перед ними, ему это не приносило облегчения. Однако они являлись крупнейшей интернет-газетой в Швеции, И после такого события число их посетителей должно было вырасти многократно, и скорее всего, они стали бы первыми репортёрами на месте. А это осознание этого захватывало дух. Она понимала, что он думает, набрала номер на его мобильнике, вставила его наушник себе в ухо и смотрела на него, пока ждала ответа. Никаких нервов сейчас. Ты стоишь здесь, Я стою здесь. Планета на заднем плане. Понятно? Кристина не ждала его ответа, подняла палец снова, но сейчас приказывая Лео молчать. Это я снова. Так годится? Ее вопрос касался звука, и она начала громко считать в висящий перед ней микрофон давая пробу голоса тому, кто находился на другом конце линии. Большой профессиональный опыт давал знать о себе. Пусть она была столь же напугана и шокирована, как и все другие. А Лео уже направил на нее камеру. Голос в ухе Кристины подтвердил. «У него есть картинка и звук, и все выглядит хорошо, и они могут выйти в эфир, как только она захочет». Кристина сделала паузу, перевела дыхание, собралась внутренне. Именно в таких вещах она была сильна. Умела сохранять спокойствие и действовать на высшем уровне, когда вокруг неё творился хаос. И как раз в такие моменты обожала свою профессию, когда в самой критической ситуации могла провести чёткую границу между собой и действительностью и беспристрастно объяснить остальным Как обстоит дело? К сожалению, данное её свойство не распространялось на кризисы личного характера, где она зачастую отдавала волю эмоциям. Но сейчас Кристина была профессионалом, человеком на своём месте и где-то в глубине души понимала, что помимо шанса сделать один из первых репортажей с места события о самой крупной европейской авиакатастрофе за все времена, Судьба в добавок неожиданно подкинула ей достойное объяснение на случай, если бы у кого-то в будущем возникли вопросы относительно необходимости её пребывания в Амстердаме в это время. Кристина Сандберг закрыла глаза, ещё раз повторила про себя заготовленный текст и, решив, что больше нет смысла тянуть, быстро закончила последнее приготовление коферу. Она потянулась, выпрямила спину и глубоко вздохнула. Взялась рукой за провод с целью удерживать микрофон перед собой в меру близко, но не так, чтобы он закрывал ее рот, а потом кивнула Лео и в крошечный объектив перед ней. «Я готова». Только минуту спустя, выслушав сделанный Кристиной перед камерой репортаж, Лео по-настоящему осознал «выскать». масштаб случившегося. В углу зелёный символ режима ожидания сменился на красный с текстом live, и чем дальше она продвигалась в своём рассказе, тем больше усилий ему стоило держать камеру неподвижно. Борозда, которую пропохал самолёт, имела ширину порядка 100 м и на своём пути он разрушил массу жилых домов и офисов. и одну школу. И по данным персонала службы спасения, сейчас на месте трагедии лихорадочно велись поиски выживших, тех, кому удалось спастись среди руин и пожаров. Крылья отломились от корпуса и скользили по земле сами по себе, как бритвенные лезвия полуметровой толщины, отскакивали от неё и опускались снова на открытой местности. Пока наконец вся машина разрушения не остановилась, приблизительно на расстоянии километра от места падения. Погибшие, по данным спасателей, сказала она, исчисляются многими тысячами. Школы ещё были открыты, а в офисах кипела жизнь. Люди сидели на занятиях или на встречах, трудились или по-разному заполняли свой досуг. и у них хватало серьезных вопросов и больших планов. А потом внезапно все рухнуло, и ничто из этого уже не играло никакой роли. Лео позади камеры сжал зубы и прикусил губу, стараясь не расплакаться. Во всяком случае, он не должен плакать сейчас на глазах у Кристины. «Он ведь даже не должен был находиться здесь». Ему следовало лежать в своей кровати в Сёдаре и не трогать телефон. Пусть бы себе звонил, ведь кто там может звонить в 5:00 утра? Но сейчас он стоял у поля в Амстердаме, и куда бы ни кинул взгляд, страшная действительность напоминала ему о себе. И он не мог просто взять пульт дистанционного управления и переключиться на что-то лучшее. Лео Бьорку было 24 года, и этот день стал худшим за всю его жизнь. Однако он и представить не мог, что скоро всё это померкнет по сравнению с тем, что уже происходило в другом конце города.